Не знаю, как тут можно спуститься еще, но это в любом случае не так круто и захватывающе. Это просто невозможно. Даже такая эмоциональная рядышка, как Трила, получает от этого спуска кайф. Что уж говорить об остальных. Совершенно неудивительно, что такой спуск для нее, как обычно. Я успел насчитать семь секунд, пока наконец по моим ногам не ударила твердая поверхность. Увлеченный эмоциями, я не успел сгруппироваться, и удар вышел чувствительным, чуть пятки не отбил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 А вот как только нашелся элемент посложнее, организм пошел в разнос. Ты в порядке? Спросила из-за спины Трила. Вот и пойми, действительно ли ей интересно, все ли со мной хорошо. Или судя по ее одному, на все ситуации тону, интересуется она исключительно для галочки. Нормально, ответил я, поднимаясь с пола. А чего тогда скачешь, как голодный Брагос? Случайно получилось, брякнул я. Неудачно приехал по этой железяке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 Помещение выглядело заброшенным, но при этом в нем почему-то не было пыли. Здесь было свежо и прохладно, только почему-то и здесь тоже пахло миндалем. Я хотел было спросить у Трилы про этот надоедливый запах, но она уже пересекла все помещение и подошла к двери на противоположной стене. Возле нее было целых два дисплея, и Трила сейчас внимательно смотрела на один из них. «Свободно», — сказала она через несколько секунд. "Идем".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 Угрожающе подняв руку и пристально глядя на меня. Что с тобой не так? Все хорошо, натянуто улыбнулся я, опуская руку. Но если у тебя все хорошо, тогда будь добр. Не пытайся больше пролезть днем в Ноктус, тем более через СБ, тем более в одиночку, или тебе миндаля понюхать захотелось.